На самом деле амплуа остались. Без них не может существовать ни один театр. Да что там, ни одна съемочная группа кино или телевидения и прогрессивные режиссеры не пренебрегают этим самым амплуа при распределении ролей, что тщательно скрывают от широкой публики. Нина Андреевна не тянула на трагическую или хотя бы лирическую героиню. Не была она благородной матерью или, на худой конец, роковой разлучницей. Нет, нет, не потому что бесталанно. Дело в том, что рост нина Андреевны застрял на отметке метр пятьдесят один. И ее амплуа было продиктована исключительно этим обстоятельством. Нина Андреевна была травести. Звучит вполне респектабельно и даже интригующе. А на самом деле все роли Нины Андреевны сводились к мальчишам-кибальчишам, к тимуровцам. Мальчишам, В лучшем случае ей доверяли сына полка. То есть Нина Андреевна играла на сцене исключительно мальчишек. С годами у нее выработался специфический голос, повадки и точно такое же отношение к жизни. Нина Андреевна была хорошей актрисой. Она все время жила в образе юного, веселого, слегка безалаберного, познающего жизнь мальчика. Она сама не замечала, как шмыгала носом, поддергивала воображаемые спадающие штаны, удивленно свистела, ходила независимой походкой, руки в брюки и хохотала открыто, по-детски. Это обстоятельство или другое сыграло свою отнюдь не травестиную роль в ее жизни. Ни мужа, ни детей у Нины Андреевны не было. В 40 лет она ушла на пенсию. Это была единственная привилегия актрис травести. пятидесятилетние мальчики выглядели бы странно. Попыталась организовать детский театр, поскольку всю жизнь провела на сцене Тюза, но у нее ничего не получилось. Детям она казалась сверстницей, но никак не солидным режиссёром. Потом подрабатывала на радио, озвучивая «Пионерскую Зорьку» и всякие радионяни. Но через какое-то время и эта небольшая подработка закончилась, не принеся ни особых денежных сбережений, ни творческого удовлетворения. А потом Нина Андреевна поняла, что жизнь прошла мимо, что она не сделала в ней ничего стоящего, да и денег не было. Она бросилась искать работу, но ничего денежнее распространения герболайфа не нашла. Как ни странно, помогла соседка, пожилая тетка с венозными ногами, звавшаяся среди соседей Матвеевны, которая с утра до вечера пропадала где-то, а если уж появлялась, то непременно начинала Нину Андреевну есть поедом, как это и полагалось между жителями одной коммунальной квартиры. Оказалось, что соседка работает уборщицей на Южном вокзале и даже пользуется там некоторым авторитетом, а она-то и предложила Нине Андреевне ее нынешнюю работу. Это удивительно, но Нине Андреевне так глянулась эта должность, что она с утра просыпалась веселая и бодрая, она бежала по спящему еще городу на работу, и душа у нее пела. Она чувствовала себя главным человеком в том огромном живом производстве, которое имело честь сейчас облагораживать своим незаурядным артистическим даром. Она чувствовала себя начальником вокзала. Вот и сейчас Нина Андреевна пришла в свою башенку, осмотрела сонный еще перрон и включила микрофон. «Доброе утро, уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие». Ничего особенного я вам сообщить не собираюсь, просто желаю доброго утра. Скоро наступит весна, дорогие граждане. Вокзал Ожу. Глава 3 Чернов. А в это время на другом конце Москвы в припаркованной у старого сталинской постройки дома машине позевывал водитель. Он, учитывая продолжительность сиденья, находился здесь, сменяясь через сутки уже неделю. Уже неделю группа из 16 человек под руководством Чернова посла объект. Они сменили фургон «Макдональдс» на непрезентабельный УАЗ «Детские завтраки».